Глава вторая. Несведущим поясню. Эксгумация — это извлечение покойного из могилы для исследования трупа. Звучит просто, а не Ранним утром я сел на телефон. Сперва договорился с начальником тамошнего РУВД о транспорте вести гроб с покойным в морг областной больницы для вскрытия. Потом отыскал судмедэксперта. Затем участкового, который должен обеспечить землекопов разрыть могилу, достать труп и погрузить. Не каждый рабочий согласится, поскольку дело отвратное. Не поврежден ли гроб и не потребуется ли новый? Нужен криминалист, чтобы снять на пленку и двое понятых. В 10 часов я выехал на машине следственного отдела, а в 11.30 был уже в поселке Фруктовый. И сперва направился к старенькому дому под свежим шифером. С крыльца шарахнула крутая матерщина, которая в женском исполнении звучит еще противнее. «Кого вы так, Валентина Васильевна?» «Кошку, без тени смущения», — объяснила она. «Даже для кошки грубо. А у меня работа такая. Продавщица. Я железными крючьями катаю бревна на лесопилке». Причину для мата я счел уважительный Женщина, бревна, крючья. Правда, она и женщиной была особого кроя. Плечистая, скуластая, какая-то дубленная. Если она так с кошкой, то какой же была с мужем? А вы из прокуратуры, догадалась она. Из нее зайдете? Завтра или на днях? «Валентина Васильевна, вы не возражаете, если мы раскопаем могилу вашего мужа?» «А зачем?» «Глянуть причину смерти?» Врач же сказал, опился. «Проверим. Вы хотите присутствовать при извлечении гроба?» «Еще чего?» «Тогда до свидания. Я к вам еще приду». Из глубин дома кошка мне ответила чем-то средним, между урчанием и писком. Видимо, кошачьим матом. Ровно в полдень сборная бригада была на месте. Кругом свежие могилы, поэтому скамейки еще не вкопали, а мне составлять протокол не в машине же. Участковый приволок какую-то чурку. На могиле лишь простенький крест да деревянная дощечка. Висячин Федор Макарович. Я кивнул. Рабочий почему-то один выломал крест и начал рыть. Дело долгое. Глубина, наверное, метра два слишком. Народу было много, но мы не разговаривали. Сельское кладбище — самое тихое место на земле. Даже лопата не звякала, потому что земля оказалась сухой и легкой. Нет, молчали мы не потому, что попали в самое тихое место на земле. Каждый знал, что сейчас увидит Тело, тронутое гниением, Тронутое вечностью. «Земля как просеяна», — сказал рабочий. «Но ну и хорошо ему», — буркнул участковый. «Кому?» «Которые там, говорят, пусть земля будет пухом». Рабочий ушел в глубину уже по плечи. Запаха пока не проступало. «Стажером я на трупы выезжал», Но на свежие гнилушки не попадались. Впрочем, висячин лежит только чуть больше недели. От нечего делать, я разглядывал кладбище. Бедность с городским не сравнить. Не кладбище, а погост. Только край последних захоронений выделялся редкими каменными крестами да обелисками. Кладбище без грусти, что похороны без слез. Люди хорохорятся». Заколачивают деньгу, делают карьеру, пьют, приступают в закон. Осознают ли, что их последняя дорога ведет сюда? Крышка, сообщил землекоп. Я разгладил ладонью бланк протокола, так сказать, приготовился. Участковый сгреб веревки. Криминалист нацелился видиком на яму. Лишь судмедэксперт, полная женщина, стояла спокойно. «Зачем она здесь? Ведь труп придется вскрывать в морге». Понятые начали пятиться. Рабочий счистил сверху гроба, оскреб бока и хотел ломиком поддеть крышку. «Да она не прибита», — удивился он. «И лежит неплотно», — добавил участковый. Землекоп ее сбросил. «В гробу никого и ничего не было». Немая прямо-таки театральная сцена. Взгляды присутствующих с пустого гроба переметнулись на меня, как на организатора этой мистики. Мой же взгляд, в котором, видимо, зажглась требовательность, уперся в землекопа. Тот на него отозвался, вылез из могилы, подошел и, обдав меня сивушным амбре, сообщил. «Дери земля! Разве крепкая? Супись, дери земля!» Супесь ведь рыхлая, как манка Дереземля. Так почему Дереземля? — повысил я голос. Моя фамилия Дереземля. Бывают ли такие фамилии, и к чему ее сообщает? — одурел от севухи. Но глаза чистые, держатся прямо, да и землю не драл, а рыл спора. Он прав, у него у первого я спрошу, как покойник выбрался на волю. Гражданин земля кто готовил могилу? Я. Один. И что, земля как манка? А кто закапывал покойного? Тоже я. А где же он вырвался у меня? Это уже не я, земля что манка».